Джозеф Эллисон, торговый представитель фирмы «Вестингаус Электрик», рассказал нам свою историю. В моем районе располагалась компания, которой нам очень хотелось продавать свое оборудование. Мой предшественник пытался продать наш товар этой фирме более десяти лет, но безуспешно. Когда я пришел работать сюда, то три года добивался заказа, но тоже не преуспел. Наконец, через 13 лет бесплодных звонков и уговоров мы сумели продать этой фирме несколько моторов. Если бы все было в порядке, то в дальнейшем мы могли бы рассчитывать на крупный заказ в несколько сотен штук. А почему бы и нет? Я знал, что моторы у нас отличные, поэтому, когда через несколько недель я позвонил хозяину этой фирмы, я пребывал в отличном расположении духа. Главный инженер фирмы огорошил меня с самого начала. элисон сказал он, Мы не можем купить у вас остальные моторы. — Почему? — удивился я. — Почему? — Потому что ваши моторы слишком греются. Я не могу приложить к ним руку. Я знал, что спорить бесполезно. Я уже не раз пытался, и результат всегда был плачевным. Поэтому я решил применить тактику утвердительных ответов. — Знаете, мистер Смит, — сказал я, — я полностью согласен с вами. Если эти моторы перегреваются, вам нет никакого смысла покупать их. Вам нужны моторы, которые нагреваются не сильнее, чем это предусмотрено стандартами Национальной ассоциации производителей электрооборудования, верно? Да, именно так, согласился он. Это было первое «да», которого мне удалось добиться в этом разговоре. Национальная ассоциация производителей электрооборудования разработала инструкцию, по которой правильно сконструированный мотор должен нагреваться До температуры, превышающей комнатную, не больше, чем на 72 градуса по Фаренгейту, не так ли? Да, согласился он. Это совершенно верно. Но ваши моторы слишком горячие. Я не стал с ним спорить, а просто задал ему вопрос. Какова температура в цехе, где установлены моторы? Около 75 градусов по Фаренгейту. Прекрасно. Если температура в цехе 75 градусов, а мы прибавим к ним еще 72 градуса, то суммарная температура будет уже 147 градусов по Фаренгейту, 64 градуса по Цельсию. «Разве вы не обожжетесь, если опустите руку в воду подобной температуры?» И снова он был вынужден согласиться. «Полагаю, вам не стоило прикасаться к нашим моторам», — сказал я. «Пожалуй, вы правы», — признал главный инженер. Мы еще некоторое время поговорили, а затем он вызвал секреташу и оформил дополнительный заказ, который принес нашей фирме 35 тысяч долларов. Потребовались годы и миллионы упущенной прибыли, прежде чем я понял, что спорить бесполезно, гораздо более прибыльно и разумно посмотреть на ситуацию глазами собеседника и постараться вынудить его согласиться с вами.